Глава сорок вторая — Ушли они. Их следы тянутся далеко за болото, — сообщил Кахир. — Но думаю вернуться. — Тоже считаю, что вернуться буркнула я. — Кому понравится, уйти ни с чем. И знаешь, что интересно? Они же к нам шли. Кеннелл прямо сказал, что здесь их ждет богатый туат. — Думаешь, кто-то прознал про золото? — А кто? Жители поселка далеко за пределы не уходят. Если только ждет кто, и ему передают донесение Но смысл? Там золота почти нет, так? Остатки роскоши. Хотя кто их знает? Пожалуй, плечами, обессиленно махнув рукой. Иоанн Рэй задерживается. Пока не стоит переживать, может, дорогу развезло, и проехать сложно. тот же попытался успокоить меня мужчина. Кахир, «Надо смолы добыть и поставить у стены». сделаю Хорошо горит, водой сразу не потушишь». «У тебя же продолжают мужчины следить за округой?» «Конечно. Я дозорных расставил в трех днях пути отселения». «Отлично. Значит, незамеченными наемники не пройдут». «Тогда киснуть прекращаем. Дел предостаточно». «Я так понимаю, птиц удалось наловить?» и мэринские ры будут теперь спать на мягких подушках удалось сидят ощипывают знаешь мне тут подумалось может подкоптим можно скажу мэрин чтобы несколько тушек засолила вот еще проблема соль заканчивается Анрей же хотел сам начать ее добычу хотел до да берег неудачный здесь расчищать много надо На лето перенесли, вода уже холодная, чтобы в ней бултыхаться. — Ясно, значит, ждем. — Кахир, а не прогуляться ли нам до обвала? Может, известь найдем? А что, погода ясная, дождя сегодня не предвидится. — Ну, пойдем, — хмыкнул мужчина. — Только Берона предупрежу. Он нынче не пошел копать, сказал без него управиться. — Да еще уголь этот никак не найдется, — буркнула я. Ладно, жду у калитки Со дня появления наемников прошла неделя, а меня все еще не отпускает какая-то жажда бурной деятельности. Я в очередной раз столкнулась так близко со смертью, и мне теперь хотелось все успеть, найти способ защитить себя и людей нашего Туата. Анрей все не возвращался, и меня стало это беспокоить. А вдруг он встретил тех же наемников? После дня появления у стен селения наемников Все жители нашего Туата при виде меня стали немного склонять голову. Мужчины все чаще подходили советоваться, а женщины в свойственной им заботе подкармливать и защищать. Кайла теперь бродит молча, с ней никто не разговаривает, и даже ее заклятые подружки покинули девушку. Честно признаться, мне ее самую капельку жаль. Думаю, лучший выход для нее — это покинуть Туат. Здесь она уже друзей не найдет. Показала себя с не очень хорошей стороны. Уж я-то знаю, каково это. Хоть и не была виновата. Предшественница удружила. Объяснила странное поведение жителей, Кара. Все банально и просто. Я сохранила жизнь взяла на себя ответственность, не испугалась, вступилась за свой туат, защитила более слабых. Быть супругой Рега — это одно, а быть самим Регом — это другое. Надеюсь, я не сместила мужа. Все же война — это не женское дело. — Идем? — тихий голос Кахира вывел меня из задумчивости. — Идем. — А можно с тобой? — звонкий голос Эмир застал нас на пороге, скрытой с внешней стороны калитки. — Эмир, мы идем к обвалу. Там может быть опасно. — Вот еще! Мы там все облазили с девчонками! — фыркнула малявка. «И?» — вопросительно взглянула на Кахира. «Идем уже!» — произнес мужчина, тяжело вздохнув. «Слушаться меня — никуда не лезть!» «Конечно!» — одновременно произнесли мы и тут же рассмеялись. До нас опишли весело. Эмер развлекала нас забавными историями и приключениями, произошедшими с ней и ее бандой. Надо отметить, девочка та еще и газа. Казалось, нет ни одного места, куда она и ее банда не засунули свои любопытные носики. «Этиса, как упадет в лужу! Так ей надо! Теперь будет знать, как обзывать Лимку!» — воскликнула девочка, погрозив кулачком вдаль. «Все, пришли. Проход мы очистили. Можно спокойно пройти к стене», — сказал Кахир, внимательно осматриваясь. Он на протяжении всей дороги следил за округой и настороженно прислушивался к каждому звуку и шороху. Отлично. Я боялась, что придется забираться по мокрой насыпи. Проходя вдоль нависающих над головой грозных скальных стен, ощущаешь себя маленьким, ничтожным человечком. Неприятное ощущение, будто ты здесь лишний. Тряхнув головой, прогоняя это наваждение, я принялась внимательно осматривать стены. «Видишь что-нибудь знакомое?» «Нет, Кахир, ни одной белой полосы». «Вы белый камень ищете?» Тут же встряла в разговор Эмир. «В яме его видели, но туда не пролезть, мы в дырочку смотрели». «В какой яме? Далеко?» «Нет, за речкой». «Веди, следопыт». Улыбнулась я, разворачиваясь. «Не, это не я, это Мэйв нашла». «Надо вашим матерям сказать, больно много вы лазите», — буркнул Кахир, но тоже пошел следом за ребенком. А я в очередной раз убедилась, что от детей ничего не скрыть, они вездесущи. И снова до самого места нас развлекала Эмер, на этот раз делясь впечатлениями о сладкой каше, горячей, пахнущей медом и ягодой. Она так вкусно рассказывала, что я и Кахир, не прекращая, сглатывали. Вот здесь яма. Ее кто-то камнем заложил. Малышка показывала рукой на нагромождение валунов, мимо которых мы неоднократно проходили. Уверена? Может, просто небольшое углубление? Точно тебе говорю! Топнула ногой эта мелюзга и, потянув меня за руку, продолжила. Смотри, видишь белый камень? Вижу. Кахира, мы можем сдвинуть этот булыжник? — Лучше нижний, тогда и эти свалятся, потребуется крепкая палка, — произнес мужчина, оглядываясь. — Ищем палку, — скомандовала я, и мы рассредоточились. Повезло, Эмир. Всего десять минут поиска, и малышка пыхтя притащила нормальное такое бревнышко в две руки толщиной и около двух метров длиной. — В следующий раз позови мужчину, не надо тащить такие тяжести самой а если его нет задал логичный вопрос ребенок а если нет тогда подумай хорошенько надо ли это тебе или лучше это чем то заменить ладно с сомнением в голосе протянула девочка кахер тебе помочь надо камень подложить под палку и отойдите приаит еще с первого раза сдвинуть камень с места не получилось второй раз Кахир выбрал более удобную позу для упора, навалился всем своим весом. Камень чуть сдвинулся, но наш рычаг подозрительно затрещал. «Не выходит?» «Еще разок». «Не получится?» «Сходим за подмогой». Удалось. Камень, конечно, упирался, но все же Кахир смог его столкнуть. Следом за ним посыпались остальные нагроможденные в кучу валуны. «Через пять минут мы замерли» и уставились в сияющий зев пещеры высотой в два человеческих роста. «Это что?» Малышка эмир долго молчать не умеет. «Наверное, это самый любознательный и добродушный ребенок, которого я знаю». «На пещеру похоже. Кахир, проверим?» «Только не слишком далеко, и если будут разветвления, возвращаемся». «Конечно!» Снова хором ответили я и Эймер. Заходить было страшновато. Вход напоминал трубу, идя по которой я насчитала уже шагов тридцать. Этот тоннель имел идеально ровные стены, уходящие в горную глубь под уклоном. А впереди был мрак. Подземный мрак, свойственный всем пещерам. Когда попадаешь в такое место, меня тут же охватывает странное чувство, сродни остановке во времени. Сейчас я буквально кожей ощущала это. С каждым шагом, ведущим вниз, я словно опускалась в другую эпоху, в другой мир. — Куин, держи. Кахир вручил мне пучок лучин, непонятно откуда взявшийся. Сейчас подпалю. С горящим факелом в руке идти было веселее. Даже на время притихший эмер немного оживилась. — кин ты когда-нибудь видела такую большую яму? — Мы остановились на краю огромного зала длиною 35-40 метров, а высотой до 15. Из трещин в своде свисали сталактиты, завораживающие наше внимание своими причудливыми формами. «Это пещера», — пояснила девочке и обратилась к Кахиру. «Думаю, стоит вернуться в селение, собрать необходимые вещи и после уже все исследовать». «Да, пора возвращаться», — согласился мужчина. «Надо запастись водой, едой, веревкой и взять побольше лучин». Выйдя из-под нависающего свода, мы все невольно расправили плечи, словно скинув неподъемный груз. «Надо прикрыть ее, чтобы не бросалось в глаза». «Верно. По-моему, здесь оставались ветки для костра. Точно, вот они», — произнес Кахир. «Вытащите их» а я камни принесу». На протяжении часа мы прятали вход в пещеру, а затем потные, уставшие, но довольные проделанной работой отправились назад. До селения шли притихшие. Невероятная красота, мощь, завораживали и не отпускали. Отдав эмер маме и напомнив девочке, что пещера — это тайна, ребенок, на удивление, умел их хранить. Мы пошли собираться. Скидывая в мешок все, по моему мнению, необходимое, я тихо наставляла Мэрин, что приготовить в первую очередь, где лежат запасы бумаги, что нужно сделать, если вернуться наемники, а мы еще не возвратимся. Те же самые наставления я и Кахир дали Берону. Он был не очень доволен нашей затеей, но выбора мы ему не оставили. Да и что может произойти? За округой следят, не прекращая. В пяти днях от нашего Туата посторонних нет. Быт в селении настроен, еда, вода и защита имеются. А мы, насколько возможно, осмотрим найденную пещеру, и если встретим на пути препятствия, которые будет сложно преодолеть, вернемся. — Ты как будто прощаешься, — прошептала Мэрин, вручая теплую жилетку. — Держи, вдруг там холодно. — И зачем вам нужна эта пещера? — Не знаю, Мэрин, но я должна туда идти, пожала плечами, понимая, что у меня действительно есть ощущение, что с сегодняшнего дня все изменится. — А что я скажу Анрею, когда он вернется? — продолжала она отговаривать меня от похода. «Ну, — но я очень надеюсь, что мы управимся самое большое за два дня. Но если вдруг он появится раньше, скажешь что я скоро вернусь. — Может, ну ее эту пещеру? Мужики сами разберутся. Ты не ной тут. Квин сказала, что ей надо туда. Значит, надо. Ей лучше знать. Оборвала кара. Она тоже собирала меня в поход. И теперь мой мешок был просто неподъемным. Сушеное мясо, крупа, соль, вяленая рыба, бурдюк с водой. Все это взято на одного человека на неделю. А еще сменная одежда, обувь подстилка для сна и, конечно же, вонючая масть травницы и волшебный сбор трав. Инструкцию, как его заваривать, пришлось выучить и пересказать трижды. Ну все, я пошла, а то сбегут без меня. Кивнула я двум наседкам. Не переживайте, все будет отлично. Попрощавшись, я, не оглядываясь, рванула к калитке. Там мы договорились встретиться. Заранее обсудив, кто и что берет с собой. Были, конечно, попытки оставить меня в селении, но я же, квин Коннелли, от меня так просто не избавиться. Конец первой части.